Посещение. Созерцающий поэт. Мы, созерцающие поэты, уверены в том, что все сущее на земле и на небе может быть узрено или услышано нами, и что все ждет от нас изображения и истолкования. Все, даже самое нежное, лишенное чувственного образа, беззвучное незримое и сокровенное. Мы не знаем сами, почему мы в этом уверены, как это нам удается и что мы делаем для этого. Никакая преднамеренность тут не поможет, и никакого метода мы указать не умеем. Нельзя же назвать методом наше самозабвенное мечтание, наше созерцающее погружение, наше сосредоточенное отсутствие Изобвение окружающей жизни. Мы не хуже других знаем, что мечта есть мечта, Что сновидение есть сновидение, Что фантазия может разойтись с действительностью, И что поэт — плохой свидетель в делах повседневности. Уж очень часто он, по слову мудрого Гераклита, Присутствуя — отсутствует. Мечта, сновидение, фантазия. Но разве все это так бессильно и ничтожно? Разве созерцающий мечтатель и вправду не более, чем сочинитель, Как говорили в эпоху Гоголя? Неужели его созерцание так-таки ничего и не стоит? А может быть, наоборот? Может быть, именно созерцающий поэт, Этот мечтающий сновидец и есть ясновидец И мастер в делах истинного бытия? Я, разумею, конечно, не ночные сны нашей повседневности, где всегда видишь только себя самого во всевозможных чужих обличиях, сам на себя удивляешься, возмущаешься и сам себя соблазняешь всевозможными страстями. Нет, я имею в виду видение созерцающего поэта. А это совсем иное. Мы все могли бы согласиться в том, что сущность мироздания, его таинственная самосуть или, как говорят, мировая душа, остается сокровенной и не открывается людям легко, быстро или тем более истерпывающе. Мы, поэты-мечтатели, решительно не знаем, как другие люди узнают о ней хоть что-нибудь. Очень возможно, что они и в самом деле ничего о ней не знают. Иногда они и сами открыто признаются в этом. Что же касается нас, то мы склонны допустить, что мир погружен в некий таинственный сон. Он ушел в себя, погрузился в свою собственную глубину и скрыл свою настоящую сущность от посторонних взглядов. А мы? Мы следуем за ним, мы пытаемся настигнуть его на его собственных путях и воспринять его живую самосуть. Когда поэт предается творчеству, то он уже не спит. Но чтобы настигнуть ушедшую от него тайну мира, он во след за нею тоже как бы засыпает. В нем засыпает его трезвое и беспомощное дневное сознание с его близоруким восприятием и с его, по-видимому, столь умными, рассудочными мыслями. Этот ограниченный, подслеповатый субъект погружается в дрему, растворяется в некой душевной сумеречности и исключается как орган познания. Этим он освобождает место новому, с виду сонному, на самом же деле вдохновенному и проникновенному духовному созерцанию. Тогда в душе просыпаются иные окрыленные силы, и перед нею раскрываются иные пространства. Словно разверзаются полы потолок, Они как бы свертываются и исчезают. Как во время ветра, дующего с гор, Воздух становится прозрачным, Далекое кажется близким, Незримое становится зримым, И глаз начинает видеть Первозданную красоту и глубину, Так и поэт видит звезды При полном дневном свете, Как если бы он смотрел Из глубокого колодца. Он слышит в ночном мраке Таинственные голоса мира — и касается сокровенных сил его самосути. Вдохновенный поэт внемлет по слову Пушкина «Небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье». Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Пророк. Он вступает в иной мир, или, может быть, новый мир вступает в него и овладевает им. Он пребывает в этом мире, он непосредственно приобщается к нему, созерцает его, слышит его, живет его таинственным естеством. Он теряет себя в ткани этого мира, в сокровенной и существенной, первозданной стихии бытия. Он засыпает и спит вместе с миром и видит его сновидение, он созерцает его творчески движущую священную идею, Божию идею мироздания. Он живет в мировой душе, владеющей всеми вещами и тварями, и приобщается к ее творческому действию. Если посмотреть на дело извне и выразить его на обыденно трезвом языке, то это сон наяву поэтическое мечтание, полет фантазии, а может быть даже бессмыслица. Но в действительности это не сон, а пробуждение. Поэт просыпается для внутреннейшего и реальнейшего в жизни. Ему открывается живая сама суть бытия. И то, что он слышит и видит, Есть нечто совсем иное По сравнению с тем, что нам несут Обычные чувственные восприятия. Солнце поет ему величественный гимн, Звезды несут ему знамения и пророчества, Он видит, как молятся горы, Он слышит, о чем мечтает ручей, Море зовет его и обещает ему Живую бесконечность. Тихий, чистый снег Несет ему дивное утешение. Вся вселенная полна дремлющей любви, и молчаливого пения цветы таят свои помыслы и настроения птицы знают о многом неведомом и могут предсказывать гордые замыслы зреют в деревьях и потоках и никто не поверит поэту если он попытается рассказать о том что ему принес ветер пока поэт тонет в этом сновидящем бодрствовании он не может творить сочинять или создавать новые образы и формы. Но это состояние не может и не должно слишком долго продолжаться, иначе поэт может не вернуться больше в жизнь. Оно прекращается и исчезает, и он вновь возвращается к повседневной обстановке. Он возвращается обычно слегка ошалевшим, утомленным и беспомощным, но обогащенным и счастливым. Он приносит с собой целый заряд Сокровище, которое он никогда не сможет исчерпать описанием и оформлением. А сколько он, может быть, еще растеривает по дороге, забывает, не находит. И потому то, что ему удается сберечь и принести, Кажется ему самому не то оскудевшим, не то поредевшим, не то искаженным. Иногда у него бывает такое ощущение, как в сказке, где царевич, только что изнемогавший от богатства, видит перед собой одни черепки и пытается их зачем-то подсчитать. И все-таки, все-таки он приобщился к сокровенному естеству мира и воспринял его священную самосуть. И вот все собранное и сбереженное... Желает найти себе верное выражение, Глубокое истолкование, Прекрасное обличие, Художественную форму. Лучше не спрашивать нас, Как мы находим это истолкование И эту форму. У кого хватит силы, Чтобы выговорить Божьи идеи? Кто найдет для них Верные и точные выражения? В смиренной беспомощности Помышляет об этом поэт Им то и дело обладевает сознание своего бессилия и робкая растерянность. И только сила внутреннего заряда, только вдохновенное восстание самих сбереженных богатств заставляет его приступить к делу. Один выражает узренное в звуках и пении, другой рисует, третий ищет художественно точных слов. Иные лепят или строят, иные пытаются найти верное телодвижения в танце, но все, что они создают, эти созерцающие поэты, все идет не от них самих, а через них. Все создания их больше их самих, ибо они сами служат лишь орудием, лишь голосом для таинственной самосути миром. А у того, кто верно слышит их пение, Трепещет сердце и радуется дух, и постепенно слагается новое чувство, новая уверенность в том, что он прикоснулся к иному миру. Нет, это не поэтический вымысел, это древне, как мир, и в то же время ново и юно, как сегодняшний день. То, что я воспринял, было существенно, как хлеб жизни и драгоценно, как откровение. Я коснулся сокровенной правды мира и был счастлив. А те, кому не дано услышать голос созерцающего поэта, Те пожимают плечом и отходят, им это не нравится. Они обзывают нас выдумщиками и фантазерами И корят нас за самоуверенность и притязательность. Тогда мы смущаемся и смолкаем. Из конфужины уходим в наш угол, потому что мы ничего не умеем доказать. Мы можем только показывать. А поднимать спор о видениях потустороннего мира непозволительно и неприлично. Огонь. Я могу часами сидеть перед камином и смотреть в огонь. На душу сходит дивная тишина и кажется, что видишь необычайные дали и глубины. Радостно играет свет, капризно и причудливо ложатся тени, ласково струится дыхание тепла, и мне чудится, будто в душе моей просыпаются забытые мечты моих предков, встают передо мной величавые образы, я постигаю какие-то древние законы, вечные истины, я ухожу в прошлое и теряю чувство времени. Радость и грусть борются в моем сердце, и где-то в последней глубине пробуждается щемящая тоска по утраченной, но блаженной Родине. Тогда я чувствую, будто знаю гораздо больше того, чем доселе предполагал, будто мне открывается самая сущность мироздания. Будто я касаюсь края Ризы Божией. Но сначала надо вызвать огонь к жизни. Приди, таинственная сила, Посети и освети мой темный очаг И прими в свою власть чающее тебя древо. И вот вспыхивает первый синеватый огонек, Осторожно, робко, как будто осматриваясь, Вправду ли его зовут? Можно ли ему довериться? Готова ли для него пища? И потом... Отзываясь и доверяясь, огонь все охотнее, все с большим увлечением вступает в жизнь, радуясь благоговейному призыву и расцветая в гостеприимном воздухе. Длинными языками охватывает он поленья, лаская и забирая их и превращаясь в вольное пламя. Легким хрустом, тихим шипением отвечают они ему, принимая и не принимая его игру и медленно накаляясь от его жгучего дыхания. А потом уже начинается общий праздник, Свет и радость, вспышки и треск, Искры и обвалы, угольное тление И дымные струи, и благодатное Всепроникающее тепло. А я сижу и смотрю, как прикованный, Созерцаю эту чудную стихию И вижу через нее жизнь человечества И строй мироздания. И кажется мне, что время уже Невластно надо мной. Так сидели у домашнего очага наши далекие предки И смотрели в огонь, и размышляли о своей суровой жизни И об ее опасностях, предвидели новые вторжения врагов И готовились к отпору. Ибо вся история России протекала в борьбе, И душа русского человека всегда нуждалась в жертвенной готовности. И вот то, что человек подолгу и неотрывно созерцает, предаваясь и вчувствоваясь, то становится его дарм, его живым прообразом, источником силы и воодушевления. Душа человека незаметно отождествляется со своим любимым символом. И от созерцания огня души наших предков сами становились огнеподобными, живыми, легкими, интенсивными, ясными, светящимися и сильными. Недаром Восток создал религию огнепоклонников, недаром он видел в пламени символ божества, дарующего очищение и очевидность. Но огонь учил наших предков еще свободе и единению, ибо там, где живет древнее пламя домашнего очага, там личная оседлость человека, там его собственный дом. Его неприкосновенное, свободное жилище. Пусть мала его хижина, пусть невелика его домашняя власть, но в этих пределах он желает быть свободным хозяином и имеет право на это. Домашний очаг был у всех народов первым священным приютом свободы и самостоятельности. У очага собиралась вся семья и чувствовала свое единство. Люди рассказывали друг другу о заботах и о горе, об удачах и о радостях, Они советовались друг с другом о нуждах и опасностях. Они зажигали лампаду перед иконой и читали священное писание. Здесь рассказывались сказки и былины. И когда огонь угасал, легкие призрачные тени скользили по стенам, быль и небывальщина смешивались воедино, и мир фантазии населял трезвую и суровую жизнь людей. Какое счастье вновь очутиться в этой первой школе бытия, Снова предаться созерцанию древней стихии И по-новому внять опыту и скорби и мудрости предков. Как воздушно, как легко бытие этой таинственной силы. Пламя, подобно ветру, есть самое легкое и подвижное существо мира. Его жизнь есть вечное бодрство вне, Вечное распространение, вечное поглощение. Где огонь вспыхивает, там он утверждает свою власть и празднует свою победу. Вот почему он является символом радостного преодоления, естественного триумфа, победоносного танца. Да и могло ли быть иначе? Ведь огонь есть величайшая сила мира. Он есть источник жизни и судьба вселенной, живое дыхание Божие. Он светит и показывает. Поэтому без огня нет ни очевидности, ни откровения. От него идет тепло и жар, поэтому ни жизнь, ни любовь невозможны без пламени. Он несет нам очищение и зовет нас к новым формам бытия. Кто жаждет чистоты, тот должен готовиться в духе к огненному очищению. А кто ищет прекрасной формы, то должен сам возгореться внутренним пламенем. Огонь имеет власть преобразить и уничтожить. Вот почему во всяком живом существе живет влечение к огню и страх перед огнем. Так вся тварь стремится к огню и пугается, как только он вступает в свою полную силу и развертывает все свое великолепие. Как ужасно было бы, если бы огонь совсем угас в мире, и навеки воцарились мрак и холод! Какой страх объял бы вселенную, если бы пламя овладело всем сущим и испепелило его до конца! Но мир создан в благом порядке. Благостно и мудро распределены среди твари дары огня, Каждое существо приобщается ему лишь в меру своих сил и способностей, приемля лишь столько от его света, от его напряжения, от его могущества, сколько оно в состоянии вынести. И все, что приемлет от огня, приемлет как бы искру Божию, чтобы достойно отвечать самому Творцу и его дивному миру из глубины своего естества». Вот откуда этот таинственный отблеск, испускаемый драгоценным камнем, этот слепящий луч алмаза, этот мягкий и бархатный огонь рубина, этот пламень желтого топаза, это сверкание изумруда и аквамарина, этот глубокий и скрытый огонь альмандина и хризоберила. А у растения дано цветку с его невинно сияющим ликом, Воспроизводить черты мирового светила И непосредственно обращаться к нему за теплом и светом. А у животного свет сосредоточен в глазу С его необузданным и неистовым, а потому страшным, сверканием. Но у человека, существа мыслящего и созерцающего, Свет глаза преодолевает свою животную неистовость и лучиться одухотворенно в обращении к миру и молитвенно в обращении к Творцу. Итак, так повсюду. Где огонь светит, там он требует ответа и наслаждается в этом ответном луче своим собственным светом. Эта встреча двух огней, мирового и личного, осуществляется всего совершения в человеке, Ибо здесь огонь становится пламенеющим духом, и все его дары и способности проявляются в их высшей и превосходнейшей потенции. Ибо внешний материальный огонь был вызван к жизни дуновением Божиим лишь в качестве живого прообраза самого духа. И даже самый наивный, первобытный человек предчувствует, предвосхищает это высшее значение огня. Вот почему наши отдаленные предки – Наивно мудрые первые человеки молились земному огню, как живому символу Господа, поклонялись в нем чистому дыханию Творца, праздновали его явление, как начальное откровение Божие. Они поклонялись огню, а разумели Дух Божий, и это символическое поклонение столь же древнее, как человеческий род, и продолжает жить в каждом из нас. Так и Гераклит греческий, пророк огня, света и разума, знал, что он говорил, когда воспевал в лице огня божественную стихию мира и когда утверждал, что пламя есть разум, а разум есть огонь. Что сталось бы с нами, людьми, если бы мы лишились духовных даров этой родины? Чем были бы мы без жара в сердце, без огня в молитве, без озаряющей очевидности в познании, без пламенной интенсивности в воле и в делах, без повелевающей вдохновенной силы в очах? Но не значит ли это, что все наше лучшее достояние, самое благородное, самое прекрасное, самое мощное, что в нас есть, произошло от огня? И мы, христиане... Знаем этот великий религиозный символ. Им живут наши мысли и чувства. Вот почему мы именуем Христа Спасителя Светом Истинным. Смотрите Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 9. «И крещаемся от него Духом Святым и Огнем». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 11. Евангелие от Луки, глава 3, стих 16. «Мы называем себя Сынами Света». Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 36. «И чаем Духа Святого в образе языков огненных». Смотрите «Деяния апостолов», глава 2, стих 3. «А когда мы читаем эти слова, огонь пришел я звести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. То в сердца наши не сходят пламя и свет, и мы знаем, коего мы духа. Но огонь в моем камине не исходим, Он гаснет и меркнет, и надо проститься с ним. Иди на покой, благое и чистое пламя, И будь благословенно за все, за Твой свет. За твое тепло и за твое утешение. У моря Давно я уже мечтал выбраться из этого душного города. Давно я уже томился в этой давящей и оглушающей уличной жизни, В этом городском существовании, полном горе и грязи, Где все напрягает, выматывает и на каждом шагу ранит сердцем туда, туда, на вольный простор, где все пределы снимаются и где далее раскрывает свои блаженные пространства. Как я мечтал о море! И, наконец, это состоялось. Тогда, давно, первый раз в жизни, когда я приобщился к этому счастью. То, о чем я мог только мечтать, встало передо мной, как живое видение, далекий, уходящий, исчезающий простор, он так тихо раскрывается, так легко дается, так ласково зовет. Взор впивается в него, ищет его предела и не находит, и радостно предчувствует, что и там дальше, где предел глазу, нет предела простору. Здесь нет границ, а ведь каждая граница есть запрет и разочарование. Здесь нет стен, а ведь каждая стена есть обида и угроза. О, как мы привыкли сидеть в клетках! Как мы связаны, подавлены, запуганы в нашей жизни! Как мало мы можем, как немного мы видим, Как урезаны наши горизонты, как скудна наша жизнь! Сколь многого мы лишены и даже не замечаем, этого. Но здесь... здесь праздник пространства, здесь царит беспредельное, здесь дышит воздух, здесь живут бесконечные возможности. Я упиваюсь этим воздухом, я глотаю его, и сердце мое раскрывается, становится огромным и блаженным и наслаждается потоком этой разрешающей, зовущей любви, как если бы мир... Хотел сказать мне великое и благостное слово «приятие» — прощение и примирение. И только потом, насладившись простором, помню, я заметил внизу огромное, тихое, но подвижное поле воды. Спокойно, мощно катило море свои гребни. Куда? Темно-синее, задумчивое, погруженное в свои — и в небесные мысли, как будто вялая, с виду утомленная, и в то же время играющая, легкое, не знающая тяжести, не ведающая труда. Огромная живая равнина, с виду обильное, неисчислимое множество, на самом деле единое дышащее существо, странное и приветливое, такое многосложное и такое простое. Само величие в царственной тишине Сама стихия, излучающая кротость и благость Всем, и мне, и для меня. За что же мне? О, незаслуженная благодать! О, нежданная милость! В сердце родится тихая грусть. Укор, раскаяние? Почему мне всегда было некогда? Почему я впервые приобщаюсь к этому счастью? Боже мой, как скудна была доселе моя жизнь, Как много я упустил, какое богатство я утратил. Я вижу, я понимаю, это благостное лоно Могло прожить без меня еще целую вечность. И все же оно как будто бы ждало меня, Готовило мне дары, оно согласно принять меня и счастливить. И ныне прощает мне и мое долгое отсутствие и мой поздний приход, мне будет все предоставлено, все открыто, все даровано, если только я открою ему мое сердце и буду внимать и созерцать. Какое странное чувство охватывает человека у самого края воды. Плещущая волна как будто хочет сказать «досюда и ни шагу дальше», и тем самым она пробуждает в душе потребность, настойчивое желание переступить этот предел и проникнуть дальше указанного. Она манит и дразнит, и не пускает. Нет, она, конечно, пускает и даже приглашает, но только эта нежная влага слегка раступится, ласково охватит меня и вымочит. Кто робок от природы, тому надо беречься. Тут уже не избежишь, не спасешься, сухим не выйдешь. Краткий плещущий набег — и кончено, попался. И сразу робости, как не бывало. Какое бережливое прикосновение! Какая гостеприимная встреча! Какое любовное обхождение! Упоительно и радостно успокаивает и возбуждает. Единственное в своем роде наслаждение — Но теперь предел перейден. Дело сделано, и хочется перейти его еще раз и еще раз, Проверить первое ощущение, повторить ласковый прием И отдаться этой дивной стихии, трогать ее, гладить, ласкать, Будоражить, дразнить, разбрызгивать, плыть, нырять, Глотать ее, исчезнуть в ней и наслаждаться ею. И все время испытывать ее жизнь — И ее привет — воспринимать ее любовь и отдавать ей свою, пока не наступит полное единение, совершенная близость, пока из блаженной игры не возникнет светлая дружба. Одеваюсь и ложусь, утомленный, у самого берега в тени старой пинии и прислушиваюсь голосу морем. Оно как будто хочет успокоить меня, Погасить мое возбуждение, может быть, усыпить меня, Чтобы я отдохнул от непривычного счастья, От этой глубокой дали, которая раскрыла и подготовила мое сердце, И от этой ласковой игры, которая его наполнила и опьянила. Я закрываю глаза и придаюсь вниманию. Множество струящихся или печущих голосов шепчут мне о чем-то едином, Сначала я слышу как будто тихие упреки, но они тают в дыхании ласкового прощения. Потом я различаю нежные утешения, от них исчезает последняя тень грусти и исцеляется скорбь моего сердца. А потом идут надежды и обетования, они исходят из некой древней мирозабвенной глубины и повествуют мне о райской жизни и о ее дивной Невинности. Сердце наполняется сладостным, непонятным счастьем, Легким, зовущим и ни к чему не обязывающим. Хочется без конца внимать, Только благодарить и ничего больше не желать. И каждый миг набегает тихий шорох волны, Она булькает и ласково шепчет, Как будто понимает меня и хранит мой покой. Она пенится и замирает, словно ворожит надо мной — Нежно вскипает и шелестит, и дышит на меня, Будто хочет вызвать во мне несказуемые видения И погрузить меня в блаженные сны И уверить, удостоверить меня, Что это не сны, а пророчество и обетование. Я и доселе не знаю, что я тогда, Убаюкный шептом волн, спал или бодрствовал. Или, может быть, я проснулся во сне к новой жизни То, что было, исчезло и никогда больше не появилось. Но я чувствовал, что вечное и благое лоно мира приняло меня в свою тихую любовь и раскрыло мне свои чистейшие пространства. Мне было позволено взглянуть в эти тайные недра бытия, коснуться тех мест, где мы все обитали некогда в доверчивой невинности, где нас и досели ждут Божие прощение и Божия любовь. И с тех пор я ношу в сердце непоколебимую уверенность, что все страдания человека осмыслены и необходимы, что он должен выстрадать себе свободный и целостный возврат к Богу, и что всех нас ожидает любовное прощение, благостный покров, исцеление к невинности и мудрость блаженного созерцания. Когда я пришел в себя... Солнце заходило, исчезая в море, и я не знал, долго ли я был в отсутствии. Я лежал на берегу под пиней, и все, испытанное мной, казалось сном. И только поток счастья владел всем моим существом. Это счастье было подобно свету, а свет испытывался как любовь. А любовь дарила исцеление и упоение и я чувствовал, что приобщился к некой неизмеримой, неистощимой благости, для которой землерожденные все еще не нашли верных слов, а то, что я сам мог выразить в словах, казалось мне только преддверием святыни, только папертью узренного мной храма. Мое лицо было влажно. Не слезы ли это? Но тогда это слезы исцеленного, слезы счастья и благодарности. Или, может быть, это был привет моей ново-древней первородины? Тогда я хотел бы сберечь его на всю жизнь и передать его другим людям, чтобы они испытали испытанную мной радость прощения и обновления. И теперь, если меня посещает горе или овладевает мной тоска и слезы появляются на глазах, то это уже другие, новые слезы, которые я не умею отличить от блаженной влаги моей первородины. Ибо я посетил некий божественный берег и знаю, наверное, что для сердечной боли есть мера, а для любви и прощения меры нет. И еще, что всякая боль и всякое горе Есть только подготовление к блаженству. Есть только первая ступень к просветлению Духа. О Страдании. Как только ты почувствуешь себя страдающим, телесно или душевно, вспомни сейчас же, что ты не один страдаешь, и что всякое страдание, всякое, без исключения, имеет некий высший смысл. И тотчас же придет облегчение. Ты страдаешь не один, потому что страдает вокруг тебя весь мир. Надо только открыть свое сердце и внимательно присмотреться, и ты увидишь, что приобщен к страданию Вселенной. Все страдает и мучится, то в беззвучной тишине, скрывая свою боль, замалчивая свою скорбь, преодолевая страдания про себя, то в открытых муках, которых никто и ничто не может утолить. Томясь в любви, вздыхая от неудовлетворенности, стеная в самом наслаждении, влачась в борении, в грусти и тоске, живет вся земная тварь, начиная с ее первого беспомощного деяния, рождения из материнского лона, и кончая последним земным деянием, таинственным уходом на покой. Так страдает и человек вместе со всей остальной тварью, как член мирового организма, как дитя природы. Страданий нам не избежать, в этом наша судьба и с ней мы должны примириться. Естественно желать, чтобы они были не слишком велики, но надо учиться страдать достойно и одухотворенно. В этом великая тайна жизни, в этом «Искусство земного бытия». Наше страдание возникает из свойственного нам, людям, способа жизни, который дан нам раз навсегда и которого мы изменить не можем. Как только в нас просыпается самосознание, мы убеждаемся в нашей самостоятельности и беспомощности. Человек есть творение, призванное к бытию о себе — к самодеятельности и самоподдержанию, и в то же время он служит всей природе как бы пассивным средством или проходным двором. С одной стороны, природа печется о нем, как о своем детище, растит его, строит, присутствует в нем, наслаждается им как существом, единственным в своем роде, а с другой стороны... Она населяет его такими противоположностями, она развертывает в нем такой хаос, она предается в нем таким болезням, как если бы она не знала ни целесообразности, ни пощады. Так я призван и предопределен к самостоятельному действованию, но горе мне, если я уверую в свою полную самостоятельность и попробую предаться ей до конца. Я свободный дух, но этот свободный дух всю жизнь остается подчиненным всем необходимостям природы и ограниченным всеми невозможностями естества. Во мне живет некая обобщающая сила сознания, охватывающая миры и разверзающая мне необъятные духовные горизонты. Но эта сила всю свою жизнь замурована в стенах своего единичного тела, Она слабеет от голода, изнемогает в переутомлении и иссякает при бессоннице. Я обособлен от других людей, замкнут в своей душе и в своем теле, и обречен вести одинокую жизнь, ибо никто никого не может ни впустить в себя, ни вместить в своих пределах, и в то же время другие люди терзают мне душу и могут растерзать мое тело, как если бы я был их игрушкой — Или рабом. Таков я, таковы мы все, Каждый из нас в отдельности, Однодневные цветы, Распустившиеся для страдания, Мгновенные и беззащитные вспышки Вселенского огня. Жизнь ваша смертная, кольтлянный дар богов, Цветете миг один, Земные и Алексей Демьянович Ильичевский. Да и все ли цветем? Мы вечные пациенты природы, покорные приемники мировых волн, чувствительнейшие органы сверхприроды, что-то царственное и рабствующее, нечто от Бога и кое-что от червя. Державин. Примечание. Гаврил Романович Державин. Стихотворение ⁇ Ода Бог ⁇ Так много и так мало, свободные и связанные, цель мира и жертвы Вселенной, порабощенные ангелы, создание божественного художества, отданные бактериям в пищу, и чающие могильного тлена. Вот почему нас так часто и так легко настигает страдание. Вот почему мы должны примириться с ним. Чем утонченнее человек, чем чувствительнее его сердце, чем отзывчивее его совесть, чем сильнее его творческое воображение, чем впечатлительнее его наблюдательность, чем глубже его дух, тем более он обречен страданием тем чаще его будут посещать в жизни боль, грусть и горечь. Но мы часто забываем об этом. Мы не думаем о нашей общей судьбе и совсем не постигаем, что лучшие люди страдают больше всех. И когда на нас самих изливается поток лишений, муки, скорби и уныния, когда, как ныне, весь мир погружается в страдания и содрогается во всех своих сочленениях, вздыхая, стеная и взывая о помощи, мы пугаемся, изумляемся и протестуем, считая все это неожиданным, незаслуженным и бессмысленным. Только медленно и постепенно догадываемся мы, что все мы, люди, подчинены этому закону земной твари. Сначала в нас просыпается смутное ощущение, глухое предчувствие того, что на земле гораздо больше страдания, чем нам казалось в нашем детском чаянии. Это предчувствие тревожит нас. Мы пытаемся проверить наши ощущения — И постепенно, путями неописуемыми в почти не поддающихся оформлению интуициях, мы убеждаемся в том, что нам действительно открылся закон существования, общий способ жизни, владеющий всей земной тварью, что нет бытия без страдания, что всякое земное создание по самому естеству своему призвано страдать и обречено скорби. А человек с нежным сердцем знает не только это. Он знает еще, что мы не только страдаем все вместе и сообща, но и что мы все еще мучим друг друга, то нечаянно, то нарочно, то в беспечности, то от жестокости, то страстью, то холодом, то в роковом скрещении жизненных путей. И, может быть, именно Достоевский — Этот мастер терзающегося сердца был призван пролить свет на эту земную трагедию. Такова жизнь, такова действительность. И могло ли бы это быть иначе? И были ли бы мы правы, если бы стали желать и требовать иного? Представим себе на миг иную, обратную картину мира. Вообразим, что земная тварь освобождена от всякого страдания, до конца и навсегда. Что некий могучий голос сказал ей «Делай, тварь, все, что хочешь, ты свободна от страдания, отныне ты не будешь знать неудовлетворения, никакая телесная боль не поразит тебя, ни грусть, ни тоска, ни душевное раздвоение тебя не посетят». Духовная тревога не коснется твоей души. Отныне ты приговорена к вечному и всестороннему довольству. Иди и живи. Тогда началась бы новая, небывалая эпоха в истории человечества. Вообразим, что человек потерял навсегда дар страдания. Ничто не угрожает ему Неудовлетворенностью, одновременно с голодом и жаждой, этими первичными источниками труда и страдания, прекратилось и всякое недовольство собой, людьми и миром. Чувство несовершенства угасло навсегда и угасило вместе с собой и волю к совершенству. Самый призрак возможных лишений, доселе ведший человека вперед, отпал. Телесная боль, предупреждавшая человека об опасности для здоровья, — и будившая его приспособляемость, изобретательность и любознательность, отнята у него. Все противоестественности оказались огражденными, и безнаказанными, все уродства и мерзости жизни стали безразличными для нового человека, исчезло моральное негодование, возникавшее прежде от прикосновения к злой воле, смолкли навсегда тягостные укоры совести, прекратилась навсегда духовная жажда, уводившая человека в пустыню, к великому аскезу. Все всем довольны. Все всем нравится, все всему предаются, без меры и выбора. Все живут неразборчивым, первобытным сладострастием, даже не страстным, ибо страсть мучительна, даже не интенсивным, ибо интенсивность возможна лишь там, где силы не растрачены, но скопились от воздержания. Как описать те ужасные опустошительные последствия, которые обрушились бы на человечество, обреченное на всестороннюю сытость. В мире возникла бы новая, отвратительная порода человекообразных, порода безразборчивых наслажденцев, пребывающих на самом низком душевном уровне, Это были бы неунывающие лентяи, ничем не заинтересованные безответственные лодыри, без темперамента, без огня, без подъема и без полета, ничего и никого не любящие. Ибо любовь есть прежде всего чувство лишенности и голода. Это были бы аморальные, безвкусные идиоты, самодовольные тупицы, развратные лемуры. Примечания. Лемуры, ларвы, в римской мифологии, вредоносные духи, призраки мертвецов, похороненных без соблюдения должного ритуала, бродящие по ночам и насылающие на людей безумие. Вообразите их недифференцированные, невыразительные лица, эти плоские низкие лбы, эти мертвые мелкодонные гляделки вместо бывших глаз. И очей, эти бессмысленно чмокающие рты. Слышьте их нечленораздельную речь, это безразличное бормотание вечной присыщенности, этот невеселый смех идиотов. Страшно подумать об этой погибшей духовности, об этой тупой порочности, об этом унижении, ничего не вытесняющих полулюдей, которые прокляты Богом. И обречены на то, чтобы не ведать страдания. И когда представляешь себе эту картину, то видишь и чувствуешь, что дарует нам дар страдания. И хочется молить всех небесных и земных врачей, чтобы они ради Господа не лишали людей этого дара. Ибо без страдания нам всем, и нашему достоинству, и нашему духу, и нашей культуре, пришел бы скорый и трагический конец». Вот что оно нам дарует, какой глубиной светятся глаза страдающего человека, как будто бы раступились стены, закрывавшие его дух, и разошлись туманы, застилавшие его сокровенную личность, как значительно, как тонко и благородно слагаются черты лица у долго и достойно страдавшего человека. Как элементарно, как непривлекательно улыбка, если она совсем не таит в себе хотя бы прошлого страдания. Какая воспитательная и очистительная сила присуща духовно осмысленному страданию? Ибо страдание пробуждает дух человека, ведет его, образует и оформляет, очищает и облагораживает. Духовная дифференциация, отбор лучшего и всяческое совершенствование были бы невозможны на земле без страдания». Из него родится вдохновение. В нем закаляется стойкость, мужество, самообладание и сила характера. Без страдания нет ни истинной любви, ни истинного счастья. И тот, кто хочет научиться свободе, тот должен преодолеть страдания. И мы хотели бы от этого отречься? И мы согласились бы потерять все это? И ради чего? Гегель сказал однажды, что все великое на земле создано страстью. Еще большее, еще глубочайшее надо сказать о страдании. Мы обязаны ему всем, и творчески великим, и творчески малым. Ибо если бы человек не страдал, то он не пробудился бы к творческому созерцанию, к молитве и духовному оформлению. Страдание есть как бы соль жизни. Нельзя, чтобы соль утрачивала свою силу, и более того, страдание есть стремящая сила жизни. Главный источник человеческого творчества — тонкий и зоркий учитель меры, верный страж и мудрый советник, строгий призыв к облагорожению и совершенствованию, ангел-хранитель, ограждающий человека от пошлости и от снижения. Там, где этот ангел начинает говорить, водворяется благоговейная тишина, ибо он взывает к ответственности и очищению жизни. Он говорит о заблуждениях и соблазнах. Он требует, чтобы люди опомнились и обратились. Он говорит об отпадении и дисгармонии, об исцелении, просветлении и о доступном нам Блаженстве. Страдающий человек вступает на пути очищения, самоосвобождения и возврата в родное лона. Знает он о том или не знает? Его влечет в великое лона гармонии. Его душа ищет нового способа жизни, нового созерцания, нового синтеза, созвучия в многозвучии. Он ищет пути, ведущего через катарсис к дивному равновесию задуманному лично для него Творцом. Его зовет к себе сокровенная творческая мудрость мира, чтобы овладеть им и исцелить его. Простой народ знает эту истину и выражает ее словами «посещение Божие». Человек, которому послано страдание, должен чувствовать себя не обреченным и непроклятым, но взысканным, посещенным и призванным. Ему позволено страдать, дабы очиститься, и все евангельские исцеления свидетельствуют о том с великой ясностью. Таков смысл всякого страдания. Нерешенная остается лишь судьба самого страдающего человека. Достигнет ли он очищения и гармонии в настоящей земной жизни? или же эти дары дадутся ему через утрату его земного телесного облика. Страдание свидетельствует о расхождении, о диссонансе между страдающим человеком и богосозданной природой. Оно выражает это отпадение человека от природы, обозначая в то же время начало его возвращения и исцеления. Страдание есть таинственное самоисцеление человека — его тела и души, это он сам борется за обновление внутреннего строя и лада своей жизни, он работает над своим преобразованием, он ищет возвращение. Избавление уже началось, оно уже в ходу, и человек должен прислушиваться к этому таинственному процессу, приспосабляться к нему, содействовать ему. Можно было бы сказать «Человек, помоги своему страданию», чтобы оно верно разрешило свою задачу, ибо оно может прекратиться только тогда, когда оно справится со своей задачей и достигнет своей цели. Поэтому мы не должны уклоняться от нашего страдания, спасаясь от него бегством и обманывая себя. Мы должны стать лицом к нему, выслушать его голос, понять и осмыслить его жалобу и пойти ему навстречу. Это значит принять его как естественное и духовно осмысленное явление, ибо оно обращается к нам из целесообразности самого мира. То, что в нас страдает, есть, так сказать, сама мировая субстанция, которая стремится творчески восстановить в нас свое жизненное равновесие. И если человек повинуется своему страданию и идет к нему навстречу, то он скоро убеждается в том, что в нем самом раскрываются целые запасы жизненной силы, которые ввязываются в борьбу и стремятся устранить причину страдания. Вот почему человеку не следует бояться своего страдания. Он должен помнить, что бремя страдания состоит, по крайней мере, на одну треть, а иногда и на добрую половину, из страха перед страданием. Но не подобает делать человеку и обратное, то есть нарочно или произвольно вызывать в себе страдания. Неправы те, которые мучат себя, занимаются самобичеванием или оскопляют себя. Они неправы потому, что на них возлагается некая притрудная внутренняя борьба, борьба духа со страстью и вместе с этим душевно-духовное страдание в этой борьбе. А они не хотят принять этой борьбы. Перелагают это страдание в материальную плоть, подменяют его телесной болью, заменяют его органическим увечьем. Градусник показывает естественную температуру. Ошибочно и нелепо дышать на градусник, взгоняя ртуть кверху или прикладывать к нему кусок льда, чтобы ртуть опустилась. Голод, жажда и любовная тоска, вдохновение творчества должны приходить сами, в силу естества тела, души и духа. Возбуждающие, одурманивающие или экстатические яды противоестественные, и Ошибочно противопоставлять природе, искажающей ее произвол. Все хорошее и верное возникает как бы по собственному почину. Естественно, гармонически, как говорил Аристотель Диавтои, через себя самого. Мы призваны творчески жить и творчески любить, спокойно, мужественно и в мудром послушании принимать приближающиеся страдания и, главное, творчески преображать и просветлять страдания, уже настигшие нас. Ибо страдание есть не только плата за исцеление, но и призыв к преображению жизни, к просветлению души. Оно есть путь, ведущий к совершенствованию лестница духовного очищения. Человек должен нести свое страдание спокойно и уверенно, ибо в последнем и глубочайшем измерении страдает в нас, с нами и о нас само божественное начало, и в этом последний и высший смысл нашего страдания, о котором нам говорят евангельские исцеления. Вот почему страдающий человек не должен терять терпение или тем более отчаиваться, Наоборот, он должен творчески воспринимать и преодолевать свое страдание. Если ему дана телесная боль, то он должен найти органические ошибки своей жизни и попытаться устранить их. И в то же время он должен настолько повысить и углубить свою духовную жизнь, чтобы ее интенсивность и ее горение отвлекли запасы жизненной энергии от телесной боли. Не следует предаваться телесной боли, пребывать в ней, все время прислушиваться к ней и бояться ее. Это означало бы признать ее победу, отдаться ей и превратиться в стенающую тварь. Надо противопоставить плотской боли духовную сосредоточенность и внимать не телесной муки, а духовным содержанием. А если кто-нибудь скажет, что он не умеет этого или не может вступить на этот путь, то пусть он крепко помолится об этом умении и об этой силе и попытается идти по этому пути нет человека который умел бы все и знал бы все искусства а искусство одухотворять страдания есть одно из высших конечно для победы над своей немощью нужна некоторая высшая мощь но эта высшая мощь может быть вымолена выработана и приобретена И каждая попытка, каждое усилие в этом направлении будут вознаграждены сверхчаяния старицей. Но если человеку послано душевное страдание, а оно может быть гораздо тяжелее и мучительнее всякой телесной муки, то он должен прежде всего не бежать от него, а принять его, то есть найти в жизни время и досуг для того, чтобы предаться ему. Он должен стать лицом к лицу со своим душевным страданием и приучить себя созерцать его сущность и его причину. Надо научиться свободно и спокойно смотреть вглубь своей страдающей души с молитвой в сердце и с твердой уверенностью в грядущей победе. Оку Духа постепенно откроется первопричина страдания, и эту первопричину надо назвать по имени и выговорить перед собой во внутренних словах и произнести эти правдивые слова перед лицом Божиим во внутренней очистительной молитве. Чтобы одолеть свою душевную муку, надо прежде всего не бояться ее и никогда не отчаиваться. Надо не предаваться ее страхам и капризам, ее волею ее тайным наслаждением, ибо душевная мука всегда прикрывает собой большие наслаждения инстинкта. Надо всегда обращаться к ней творчески, с властным словом зовущего господина, надо всегда говорить с ней от лица духа и научиться прекращать ее приказом, уходом от нее и творческим напряжением. Надо рассеивать ее туман, ее обманы и наваждения, и превращать ее силу в радость божественным содержанием жизни. Это путь из тьмы к просветлению и преображению души. Вот почему сокровенный смысл душевного страдания можно было бы сравнить с младенцем, дремлющим в чреве матери и чающим своего рождения. Ибо страдание есть не проклятие, а благословение». В нем скрыт некий духовный заряд, зачаток новых постижений и достижений, некое богатство, борющееся за свое осуществление. Если же человеком овладевает духовное томление, то ему надлежит очистить его в молитве, чтобы оно преобразилось в истинную и чистую мировую скорбь и тем возвело страдающего к Богу. Ибо мировая скорбь есть в последнем и глубочайшем измерении Скорбь самого Бога, а скорбь вместе с Ним есть благое иго и легкое бремя. Смотрите Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих. Вот почему апостол Иаков пишет, злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Послание Иакова, глава 5 стих 13. Ибо молитва есть ничто иное, как воздыхание Духа к Богу, то неизреченное воздыхание, которым сам Дух ходатайствует за нас. Послание апостола Павла к римлянам, глава 8, стих 26. Молитва есть зов о помощи, направленный к тому, кто зовет меня к себе через мое страдание. Она становится творческим началом творческого преобразования и просветление моего существа. Но совершить все это никто не может за меня или вместо меня, страдающего. Все это мое личное дело, мое усилие, мой подъем, мой взлет, мое творческое преображение. Другой человек может помочь мне советом. Господь не может не помочь мне дарованием сил и света, но совершить мое очищение и просветление — Должен я сам. Вот почему оно требует свободы, и без свободы невозможно. Свободное созерцание, свободная любовь, свободная молитва составляют самую сущность этой творческой мистерии, мистерии земного страдания. Именно этим определяется верный путь, ведущий к истинному счастью на земле. О смерти. Письмо первое. Дорогой мой, ты хотел знать, что я думаю о смерти и о бессмертии и я готов изложить тебе мое понимание. Я не выдумал его, а выстрадал и выносил его в течение долгого ряда лет, и теперь, когда опять пришло такое время, что смерть парит над всеми нами и каждый из нас должен готовиться к уходу из земной жизни, я вновь пересмотрел мой опыт и мое видение и расскажу тебе, к чему я пришел. В такие времена все чувствуют и предчувствуют наступление своего конца, и потому невольно возвращаются воображением и мыслью к проблеме смерти. При этом человек чувствует себя смущенным и подавленным, потому что он не знает, что же такое смерть на самом деле, и еще потому, что никто из нас не может примириться со своей смертью и включить ее в свою жизнь». Такие времена обычно называются тяжкими и страшными, а в действительности это времена духовного испытания и обновления, суровые, но благотворные времена Божьего посещения. Видишь ли, у меня всегда было такое ощущение, что в смерти есть нечто благостное, прощающее и исцеляющее, и вот почему. Стоит мне только подумать о том, что вот эта моя земная особа во всех отношениях несовершенная, наследственно обремененная, вечно болезненная, в сущности, не удавшаяся ни природе, ни родителям, сделалась бы бессмертной, и меня охватывает подлинный ужас. Какая жалкая картина, самодовольная Ограниченность, которая собирается не умирать, а заполнить собой все времена, несовершенство, которое не подлежит ни исправлению, ни угашению, бесконечный огрех, вечный недотепа, что-то вроде фальшивого аккорда, который будет звучать всегда, или несмываемое пятно земли и неба. Вижу эту приговоренную к неумиранию телесную и душевную ошибку природы в виде моей особы и думаю, а ведь законы природы будут действовать с прежней неумолимостью, и я буду становиться все старше и, наверное, все немощнее, все беспомощнее, страшнее и тупее, и так без конца. Какая претензия какое несчастье! После этих видений я просыпаюсь, как от тяжелого сна к благословенной действительности, к реально ожидающей меня смерти. Как хорошо, что она придет и поставит свою грань. Как это прекрасно, что она прекратит мою земную дисгармонию. Значит, эта мировая ошибка, носящая мое земное имя, может быть погашена или исправлена. А смерть придет как избавительница и целительница. Милость его укроет меня своим покровом, даст мне прощение и отпуск, откроет мне новые, лучшие возможности. А я приму от нее свободу и, ободренный ею, начну восхождение к высшей гармонии. И вот это ожидание и эта уверенность даруют всей моей жизни меру и форму. Слава Богу, все мое земное страстное кипение, Это бесконечная борьба с самим собой, с моими противниками и со слепым безразличием человеческой толпы, Это борьба, в которой я от времени до времени изнемогаю, доходя до муки и отчаяния, Все это не будет длиться вечно, Не заполнит все Божии времена. Не вечно придется мне заживлять те раны, которые происходят от встречи моей немощи с непомерными заданиями жизни и мира. Придет час, и отрешит вола от плуга на последний борозде. Пушкин. Примечание. Вольная цитата и стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Родрик. Сравните. Отрешишь волов от плуга. На последней борозде. Безмерная длительность отпадает, И моя жизнь получает меру срока, Меру долга, меру в напряжении, Меру плена и меру томления. Как то благостно. Моя жизнь приобретает форму, Форму свершающегося конца. Я знаю, я твердо знаю, Что придет избавление, Что откроется освобождающий исход — и что мне надо к нему готовиться. И вот главное, мне надо постараться, чтобы мой земной конец стал не обрывом, а завершением всей моей жизни. Все цели мои, все мои труды и творческие напряжения должны вести к этому завершению. Правда, я не знаю, когда и как наступит этот конец, но и это благо, ибо это понуждает меня быть всегда готовым ко всему, к отозванию и уходу. Одно ясно, меряя человеческой меры надо признать, что срок не слишком далек, и что мне нельзя терять времени, нельзя откладывать того, что должно быть сделано. Но зато есть много такого, что надо совсем отменить, устранить с дороги. Время мое ограничено, и никто не знает, каким сроком А когда осмотришься, то видишь, что неизмеримое чудесное богатство мира, природы, человеческого общения и культуры, все эти возможности созерцания и радости, все эти поводы духовного восприятия и духовной отдачи, все эти творческие зовы и задания, все это неисчерпаемо, ответственно, притрудно и обязывающее. Таким образом, смерть становится для меня оформляющим и осмысливающим началом жизни, не то призывом, не то советом. Как если бы старший друг, любящий и заботливый, сказал мне, знаешь что, жизнь-то ведь коротка, а прекрасным возможностям в любви, в служении, в созерцании, в созидании нет числа. Не лучше ли оставить без внимания все пошлое, жалкое и ничтожное и выбрать себе лучшее, подлинно лучшее, на самом деле прекрасное, чтобы не утратить божественных красот мира и жизни? Идея смерти как бы открывает мне глаза и вызывает во мне какой-то неутолимый голод, жажду истинного качества, волю к божественным содержаниям, решение выбирать, и отбирать верно, не ошибаясь и не обманываясь. Я постепенно учусь различать, что действительно хорошо и прекрасно перед лицом Божиим, и что мне только кажется хорошим, а на самом деле лишь соблазняет, прельщает и разочаровывает. И, проходя этот жизненный искус, я все более и более убеждаюсь, что в жизни есть многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить, или которые не стоят жизни, и, напротив, есть такие, которые раскрывают и осуществляют истинный смысл жизни. А смерть дает мне для всех этих развлечений и познаний верный масштаб истинный критерий. Мне думается, что все мы уже переживали и еще переживем не раз нечто подобное. Когда близится смерть или когда, по крайней мере, тень смерти осеняет нас, то все содержания и ценности жизни как-то вдруг, словно сами по себе, переоцениваются. Все то, что в тусклой повседневности во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся, вдруг раскрывает свои различия, показывает свое настоящее качество и находит себе верное место и истинный ранг. Око смерти глядит просто и строго, и не все в жизни выдерживает ее пристального взгляда. Все, что пошло, тотчас же обнаруживает свое ничтожество». Наподобие того, как листы бумаги, охваченные огнем, вдруг вспыхивают ярким пламенем и сейчас же чернеют, распадаются и истлевают в пепел, так что впоследствии даже не верится, что этот прах и тлен мог представляться важным и ценным. Но зато все истинно ценное, значительное и священное, утверждается перед лицом смерти, победоносно выходит из огненного испытания и является в своем истинном сиянии и величии. Первое изобличается и разоблачается, второе оправдывается и подлинно освещается. И не то, чтобы мы сами это производили. Нет, это огненное испытание идет от смерти и осуществляется ее близким дыханием. Бывают в человеческой жизни такие дни и минуты, когда человек внезапно видит смерть перед собой. Ужасные минуты. Благословенные дни, тогда смерть, как некий Божий посол, судит нашу жизнь, И вся наша жизнь проносится перед нашим духовным взором, Как на молниеносном параде, и все, что в ней было верного и благого, Все, чем на самом деле стоит жить, все утверждается, как подлинная реальность. Все возносится в сиянии, а все, что было мелко, ложно и пошло, Все сокрушается и посрамляется. И тогда человек проклинает всю эту ложь и пошлость И судит себя, как растратчика сил и глупого мотом. Зато как он радуется всему верному и подлинному, И сам не понимает, как это он мог жить доселе чем-нибудь иным. Он слышит, как в глубине его души все упущенное стонет, и молит о восстановлении, и сам начинает мечтать о том, чтобы прошлая жизнь считалась прожитой начерно, и чтобы была дана ему возможность прожить новую жизнь, уже набела. Мгновенно родятся планы новой, чудной жизни, и тут же беззвучно произносятся клятвы верности ей, а к Богу восходят молитвы о даровании новых сроков, и новых возможностей, а когда опасность смерти проносится, и вновь наступает тишина и спокойствие, тогда человек видит, что вся его жизнь была как бы разобрана и правеена, и делает один из значительнейших выводов в своей жизни. Не все, чем мы живем, стоит того, чтобы мы отдавали ему свою жизнь». Только те жизненные содержания и акты полноценны, которые не боятся смерти и ее приближения, которые могут оправдаться и утвердиться перед ее лицом. Все, что стоит нашего выбора и предпочтения, нашей любви и служения даже и в предсмертный час, все прекрасно и достойно. За что можно и должно отдать жизнь, то и надо любить». Тому и надо служить. Жить стоит только тем, за что стоит бороться насмерть и умереть. Все остальное малоценно или ничтожно. Все, что не стоит смерти, не стоит и жизни. Ибо смерть есть пробный камень, великое мерило и страшный судья. Вот как я созерцаю смерть, мой дорогой друг. Смерть не только благостна, она не только выручает нас из земной юдоли и снимает с нас непомерность мирового бремени, она не только дарует нам жизненную форму и требует от нас художественного завершения, она есть еще некая таинственная, от Бога нам данная мера всех вещей или всех человеческих дел. Она нужна нам не только как узарешительница или как великая дверь для последнего ухода. Она нужна нам прежде всего в самой жизни и для самой жизни. Ее облачная тень дается нам не для того, чтобы лишить нас света и радости, или чтобы погасить в нашей душе охоту жить и вкус к жизни. Напротив, смерть воспитывает в нас этот вкус к жизни». Сосредоточивая и облагораживая его Она учит нас не терять времени Хотеть лучшего Выбирать изо всего одно прекрасное Жить божественным на земле Пока еще длится наша недолгая жизнь Тень смерти учит нас жить светом Дыхание смерти как бы шепчет нам «Опомнитесь, одумайтесь И живите в смертности бессмертным» Ее приближение делает наши слабые близорукие глаза зрячими и дальнозоркими, а ее окончательный приход освобождает нас от бремени естества и от телесной индивидуации. Позволительно ли нам проклинать ее за все это и считать ее началом зла и мрака? Я понимаю, что ее окончательность и непоправимость – Ее таинственность и загадочность могут внушать людям трепет. Но ведь поток жизни, в котором мы все время пребываем, несет нам ежеминутно ту же непоправимость, ту же таинственность и непостигаемую сложность. Ведь каждый миг нашего земного пути невозвратим, и, отгорая, уносится в какую-то пропасть — И эта бездна прошлого и надвигающаяся на нас бездна будущего не менее страшны, чем миг предстоящей нам смерти. Жизнь не менее таинственна, чем смерть. Только мы закрываем себе глаза на это и привыкаем не видеть. А смерть, если ее верно увидеть и понять, есть не что иное, как особый и величественный акт личной жизни и тому, кто ее верно увидит и постигнет, она откроется как новый друг, бережный, верный и мудрый. О бессмертии. Письмо второе. Но ты хотел еще знать, мой друг, признаю ли я бессмертие личной души, и я хотел бы ответить тебе и на этот вопрос со всей прямотой и откровенностью, но помимо всякой богословской учености. Скажу тебе по совести, что самая мысль об окончательном бесследном исчезновении моей духовной личности кажется мне бессмысленной, слепорожденной и мертвой. Эту возможность я переживаю как нелепую и отпетую невозможность, которую даже обсуждать не стоит. Но приблизительно так, как если бы кто-нибудь начал рассуждать о темном свете, о бессильной силе или о небытии бытиям. Есть люди, склонные к пустому конструктивному мышлению, они не хотят исходить от реальностей, их прельщает стройность и последовательность мысли, беспочвенность им не страшна, а в истину они не верят. Им-то и надо предоставить оперировать такими понятиями, как смертность живого духа. Но присущее мне чувство реальности уклоняется от этого. Каждый человек, и в особенности каждый ученый и исследователь, должен обладать неким верным чутьем, опытным в созерцании глазом, интуитивным ощущением предмета и его объективной природы, чтобы не поддаваться таким соблазнам и не тратить время на обсуждение пустых и отвлеченных возможностей, чтобы не гоняться за такими логическими призраками, И не впадать в последовательную, но мертвую схоластику. Нереальные возможности — суть невозможности, праздные фикции. А тот, кто хочет говорить о реальных возможностях, тот обязан находить соответствующие реальности и держаться за них. Вот почему я хотел бы установить, что о смерти нашей духовной личности может говорить только тот, кто или совсем лишен духовного опыта, или не желает пребывать в нем и опираться на него. Возможно, что при этом он исходит всецело из чувственного опыта естествознания, рассудочно переработанного и духовно неосмысленного, принимаемого им за единственно допустимый и верный опыт. Но возможно, что он исходит при этом из буквенного понимания какой-нибудь философской или религиозной книги, в которой об этом ничего не сказано, или же сказано как раз обратное. Но во всех этих случаях люди идут мимо настоящего первоисточника, мимо подлинного духовного опыта и настоящих духовных реальностей, и судят о том, что от них скрыто. Этот опытный источник, эту подлинную реальность, каждый из нас должен пережить лично и самостоятельно. Он должен носить их в самом себе для того, чтобы судить о них из них. Если он лишен этого опыта, если он ему совершенно недоступен, то вряд ли окажется возможным дать ему сколько-нибудь наглядное представление о духе и его жизни — а доказательство станет уже совсем невозможным. Но если у него есть хотя бы слабое ощущение духа, как бы горчишное зерно этого опыта или тлеющая искра, скрытая под пеплом повседневной жизни и способная дать пламя, то ему, наверное, можно будет показать все существенное и добиться взаимного понимания. При всем этом я имею в виду живой опыт нашего нематериального, нетелесного и при том именно духовного бытия. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти. Страшно нам представить себе, что наше телесное естество распадется и придастся тлению. Страшно нам, что угаснет наше земное сознание и самосознание – прилепленная к нашему телу, связанное с ним, им ограниченное и в то же время обогащенное. Прекратится все мое здешнее, расстроится все мое земное душевно-телесное устройство. Что останется тогда от меня? Да я останется ли что-нибудь? Что сделается со мной? Куда я денусь? Что это за бесследное таинственное исчезновение в вечном молчании? Вопрос встаёт за вопросом и остаётся без ответа. Тьма, бездна, конец, больше никогда. Есть, однако, ключ к этой томительной загадке, есть некий подступ к этой пугающей тайне. А именно, никто не может дать мне ответ на этот вопрос, только я сам, только я один могу сделать это, и притом через мой собственный внутренний опыт. В этом опыте я должен пережить и увидеть мое собственное духовное естество и добыть себе очевидность моего духовного бессмертия. Пока я этого не совершу, всякий чужой ответ, как бы умно и изящно он ни был оформлен, будет мне неясен, неубедителен, окончателен. Уже в силу одного того, что земной язык не имеет для этих обстояний верных слов и отчетливых представлений, а сверхземному языку я еще должен самостоятельно научиться, то есть приобрести его, или еще точнее, творчески создать его в себе, чтобы понимать его и владеть им. Если я, например, не разумею по-китайски то сколько бы живые свидетели не рассказывали мне на китайском языке о китайских событиях, я останусь в недоумении, ничего не узнаю и ничего не пойму. Чтобы узреть сверхземное, надо реализовать и оформить в себе сверхземной способ жизни, из которого потом и возникнет сверхземной язык. И все это в пределах земной жизни. Страшно нам, земнородным, помышлять о смерти, потому что мы не умеем отрываться от земного чувственно-телесного способа быть и мыслить, и, не умея, цепляемся за наше тело, как за спасение. Мы принимаем его за наше главное, за наше настоящее существо, а оно есть только богоданная дверь, вводящая нас во внешний материальный мир со всей его бременящей грузностью и легчайшей красотой. И когда мы видим, что эта дверь отказывается служить нам и рассыпается в прах, когда мы думаем о том, что наше тело станет безгласной, бездыханной перстию, то мы в смятении готовы допустить, что это и есть наш сущий и бесследный конец. Мы не можем и не должны придирать или тем более отвергать наше тело, ведь оно вводит нас в вещественный мир, полный разума и красоты, оно открывает нам все чудеса богосозданной твари, всю значительность и чистоту, и величие материальной природы. Тело есть необходимое и естественное орудие нашего приобщения к Божьему миру, нашего участия в нем, и пока мы живы. Оно должно оставаться в нашем свободном и здоровом распоряжении. Оно дается нам совсем не напрасным, ибо мир природы, в который оно нас вводит, есть таинственное и прикровенное воплощение мысли Божией, живой и художественный символ его мудрости. Так что и мы сами становимся участниками этого воплощения и этого символа, Его живой частью, его органическим явлением. Славно и дивно, что нам был открыт этот доступ. Но еще лучше, что он открывается нам на время, И потом будет отнят и закрыт, Ибо нам предстоит нечто более высокое, Совершенное и утонченное. Итак, несомненно, что наше тело Входит в земной состав нашей личности — но, несомненно, также, что оно не входит в состав нашего духовного бытия, и в этом мы должны убедиться еще при жизни. Мы должны научиться не переоценивать нашего тела и отводить ему подобающее место и надлежащий ранг в нашем существовании. Человек способен не только к чувственно-телесному опыту, ему доступен еще иной, нечувственный, и все же предметный опыт, и мы должны вынашивать его, очищать и предаваться ему. Нам дана способность извлекать себя из телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить нашим вниманием и созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать существенное ядро нашей личности от гнета и наваждений материи. Предаваясь этой способности и развивая ее в себе, Мы постепенно открываем свое нетелесное бытие и утверждаем его как главное и существенное. Мы приобретаем нечувственный опыт, наполненный нечувственными содержаниями и удостоверяющий нас в бытии духовных законов и предметов. И первое, что нам при этом открывается, это наша собственная духовная личность. Мое духовное «я» открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия, которая сама нематериальна, но имеет призвание владеть своим телом как символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить своему земному телу, но господствовать над ним. Она имеет власть отвлекаться от него и преодолевать его. Она не признает его мерой всех вещей. Эта творческая энергия живет ради других ценностей и служит другим целям. У нее другие критерии и мерила. У нее совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у тел или вообще у материи. Это формы духовной самостоятельности и свободы. Это законы духовного достоинства и ответственности. Это пути духовного очищения и самосовершенствования, это состояние бессмертия и Богосыновства. Эта энергия как таковая есть изначально и существенно искра Божия. И человек призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру как свою подлинную и собственную сущность. Человек должен предаться этой духовной искре потерять себя в ней и тем самым найти себя вновь, тогда он сам станет Божьей искрой и сумеет разжечь ее в целое пламя, а себя превратить в несгорающую купину духом. Но в действительной жизни дело совсем не обстоит так, что человек остается двойственным и распадающимся, так что Божья искра горит в человеке сама по себе, и человек живет ее силой, ее формами, и содержаниями, а земное тело чадит само по себе со всеми своими слабостями и необходимостями во всей своей тварности и тленности. Нет, человек предназначен к единству и призван быть живой и творческой целокупностью. Мой дух, это творческая искра Бога, призван к тому, чтобы пронизать мою душу и прожечь мое тело, превратите и тело и душу в свое орудие и в свой символ, очистить их от мертвого бремени и художественно преобразить их. Каждому из нас дается своя искра, и эта искра хочет разгореться в нас и стать огненной купиной, пламя которой должно охватить всего человека и превратить его в Божие огнилище, в некий земной маяк Всевышнего. Итак, В этом жизненном развитии искра Божия очеловечивается и индивидуализируется, а человек оправдывает свое существование и освещается в своем творчестве. Человек становится художественным созданием Божьим, личным светильником его света, индивидуальным иероглифом Духа Божия. И тот, кто хоть несколько касался этой тайны единения, этого художества Божия в человеческой душе, тот сразу поймет и примет слово преподобного Серафима Саровского, сказавшего «Бог заботится о каждом из нас так, как если бы он был у него единственным». И вдруг я слышу, что эта олицетворенная искра Божия — Это художественное создание его духа, в котором Божия благодать и личная свобода человека сочетались и объединились в творческой мистерии, имеет погибнуть, распасться, исчезнуть в ничтожестве, пустоте и смерти. И к этой праздной выдумке слепых людей я должен отнести серьезно и принять ее на веру. Эти духовно слепые люди свято веруют в закон сохранения земной материи и физической энергии. Это для них достоверно, в этом они не сомневаются, но именно потому, что дух не есть материя, не физическая сила, он, по их мнению, или вовсе не существует, или же бесследно погибнет. Дух — это свободнейшая и интенсивнейшая энергия, призванная к созерцанию невидимого, к восприятию сверхчувственного, к обхождению с бессмертными содержаниями, постигающие именно в этом обхождении свое собственное призвание и бессмертие. Какая жалкая попытка перенести самую бренную мысль земного мира, мысль о смерти, в сферу нетленных и неприходящих обстояний духом. Есть великий художник, который создал внешний мир во всех его великолепных законах и строгих необходимостях, и который до ныне продолжает создавать мир человеческих духов во всей его дивной свободе и бессмертности. Мы — его искры, или его художественные создания, или его дети. И именно в силу этого мы бессмертны, и наша земная смерть есть не что иное, как наше сверхземное рождение. Правда, человеку лишь редко удается предоставить свою свободу целиком Божьему пламени. Лишь редко становится человек во всей своей свободе совершенным художественным созданием духа. Но каждый человек имеет определенную ступень достижимого для него совершенства. Всю жизнь свою он созревает, восходя к этой ступени — Всю свою жизнь он зреет к смерти. И земная смерть его наступает тогда, Когда ему не дано подняться выше, Когда ему нечего больше достигать, Когда он созрел к смертному уходу. Друг мой, это было великим счастьем, Что мне дано было узреть Божий мир, Внять его голосу, воспринять его живое дыхание, хотя бы бегло, скудно и беспомощно. Я ведь всегда знал и помнил, что за этим, хотя бы кратко и поверхностно воспринятым мной великолепием, имеется еще бесконечное богатство красоты величия и таинственной значительности, которого я не могу воспринять, которое для меня погибает. И все-таки какое счастье, что мне довелось посетить этот Божий сад. Сколь благостно было это данное мне разрешение, Как много получил мой дух от этого пребывания, От прелести этих цветов, от этих радостно сияющих бабочек, От молчаливо молящихся гор, от благовествующих потоков, От тишины облаков, от ликования птиц, от всех земнородных существ. От моря и от звезд, От добрых и от злых людей, И в особенности от великих созерцателей, Которые хвалили Творца словами и помыслами, В пении и в живописании, Изображением и изучением, Или же прямой молитвой. Какое незаслуженное богатство, Какая неисчерпаемая глубина! Поистине великие, и неоплатные дары. И это тоже было великим счастьем, что я мог не только видеть этот мир, но и участвовать в его жизни своей жизнью, что я мог сам дышать, любить и страдать, совершать поступки и делать ошибки, идти по пути очищения, верить и молиться, что я имел возможность испытать на самом себе законы мирового естества, и осуществлять свою духовную свободу живыми решениями и делами, что мне было предоставлено жить и созревать к смерти. А потом я буду отозван, так как если бы я созрел для этого отозвания, и как если бы я оказался достоин приобщиться новому, ныне для меня невообразимому сверхземному богатству, чтобы воспринять его неким новым, внутренним, непосредственно интимным способом. Все, что я упустил и утратил, все, что я, как чувственно ограниченное земное существо, не сумел воспринять и в чем я смутно чувствовал или блаженно причувствовал невыразимое в словах дуновение моего Творца, все это и еще иное прекраснейшее, ожидает меня там и зовет меня туда. Все это откроется мне по-новому в неземных образах и видениях. Тогда я буду воспринимать сущие не как внешний мне предмет, но свободным и блаженным приобщением к его сущности. Это будет творческое отождествление, в котором мой дух будет богатеть, не утрачивая личную форму, но совершенствуя ее. Мне еще надо все увидеть и постигнуть, оставаясь самим собой, все воспринять, чего меня лишала моя земная ограниченность, пережить, ликуя, все чудеса Божьего богатства, которые уже открылись мне или еще не открылись мне в предчувствиях, мечтах и созерцаниях моей земной жизни. Мне предстоит долгое и блаженное восхождение к моему Творцу, к моему Отцу Спасителю и Утешителю в дивовании и в молитве, в очищении и благодарении, в возрастании и утверждении. И в этом истинный смысл моего бессмертия, ибо всякое несовершенство неугодно Богу и в творении его неуместном». Так я понимаю, бессмертие человеческого духа